По лестнице медленно спускался кто-то в белом, грузный, почти кубический, видимо, очень старый человек, цепляясь правой рукой за перила, ступенька за ступенькой, каждый раз приставляя ногу, и солнечный блик трясся на его большом гладком черепе. Я узнал его. Это был Август Иоганн Бадер, десантник и следопыт, руина героической эпохи. «Подождем, пока он спустится», — сказал я. «Мне не хочется с ним встречаться». Я отвернулся и стал смотреть в другую сторону, через реку на тот берег. И его тоже отвернулся из деликатности, и так мы сидели, пока не стал слышен тяжелый скрип ступенек, и не донеслось до нас свистящее натужное дыхание и еще какие-то неуместные звуки, похожие на прерывистое всхлипывание. И вот старик прошел мимо глайдера, прошаркал подошвами по пластику, возник в поле моего зрения, и я невольно взглянул в его лицо. Вблизи лицо это показалось мне совершенно незнакомым. Оно было искажено горем. Мягкие щеки обвисли и тряслись. Рот был безвольно распущен, из запухших глаз текли слезы. Сгорбившись, Бадр приблизился к древнему желто-зеленому флайеру, самому древнему из трех с какими-то дурацкими шишками на корме, с уродливыми щелями визиров старинного автопилота, с помятыми бортами, с потускневшими никелированными ручками, приблизился, откинул дверцу и, то ли кряхтя, то ли всхлипывая, полез в кабину. Долгое время ничего не происходило. Флайер стоял с распахнутой дверцей, а старик внутри то ли собирался с духом перед взлетом, то ли плакал там, уронивший лысую голову на облупленный овальный штурвал. Потом, наконец, коричневая рука, вылезшая из белой манжеты, протянулась и захлопнула дверцу. Древняя машина с неожиданной легкостью и совершенно беззвучно снялась с площадки и ушла над рекой между обрывистыми берегами. «Это Бадер», — сказал я. «Прощался. Пошли». Мы вылезли из глайдера и начали подниматься по лестнице. Я сказал, не оборачиваясь к Тойва. «Не надо эмоций. Ты идешь на доклад. Будет очень важный деловой разговор. Не расслабляйся». «Деловой разговор — это прекрасно», — отозвался Тойва мне в спину. «Но у меня такое впечатление, что сейчас не время для деловых разговоров. Ты ошибаешься». Именно сейчас и время. А что касается Бадера, не думай сейчас об этом, думай о деле, хорошо сказал то его покорно. Домик Горбовского, дом Леонида, был совершенно стандартным, архитектурой начала века излюбленное жилье космопроходцев, глубоководников, трансмантищиков истосковавшихся по буколике, без мастерской, без скотного двора, без кухни но зато с энергопристройкой для обслуживания персональной нуль установки, полагающейся Горбовскому как члену Всемирного Совета. А вокруг были сосны, заросли вереска, пахло нагретой хвоей, и пчелы сонно гудели в неподвижном воздухе. Мы поднялись на веранду и через распахнутые двери вступили в дом. В гостиной, где окна были плотно зашторены и светил только торшер возле дивана, сидел какой-то человек, задравший ногу на ногу, и рассматривал на свет торшера не то карту, не то ментосхему. Это был Комов. «Здравствуйте», — сказал я, а то его поклонился молча. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Комов, как бы не торопливо. «Проходите, садитесь». Он спит, заснул. Этот треклятый Бадер его совершенно ухайдокал. «Вы Глумов?» Комов пристально с любопытством глядел на него. Я кашлянул, и Комов тут же спохватился. «Ваша матушка случайно не Майя Тойвовна Глумова?» спросил он. «Да», — сказал Тойва. «Я имел честь работать с нею», — сказал Комов. «Да», — сказал Тойва. «Да». «Она вам не рассказывала?» «Операция «Ковчег».» «Да, я знаю эту историю», — сказал Тойва. «Чем сейчас Мая Тойвовна занимается?» Ксенотехникой. Где у кого? В Сорбоне. Кажется, у Солени. Комов покивал. Он все смотрел на Тойва. Глаза у него блестели. Надо понимать, вид взрослого сына Майи Глумовой пробудил в нем некие животрепещущие воспоминания. Я снова кашлянул, и Комов сейчас же повернулся ко мне. Нам придется подождать. Мне не хочется его будить. Он улыбается во сне, видит что-то хорошее. Черт бы подрал бадора с его соплями. «Что говорят врачи?» – спросил я. «Все тоже. Нежелание жить. От этого нет лекарств. Вернее, есть, но он не хочет их принимать. Ему стало неинтересно жить. Вот в чем дело. Нам этого не понять. Все-таки ему за полтораста. А скажите, пожалуйста, Глумов, чем занимается ваш отец?» Я его почти не вижу, сказал Тойва. Кажется, он гибридизатор сейчас. Кажется, на яйле. А вы сами? Начал было Комов, но замолчал, потому что из глубины дома донесся слабый хрипловатый голос. Геннадий, кто там у вас? Пусть заходит! Пошли, сказал Комов, вскакивая. Окна в спальне были распахнуты настежь. Горбовский лежал на диване, укрытый до подмышек клетчатым пледом, и казался он невообразимо длинным, тощим и до слез жалким. Щеки у него ввалились, знаменитый туфлеобразный нос закостенел, запавшие глаза были печальны и тусклы. Они словно не хотели больше смотреть, но смотреть было надо, вот они и смотрели. «А, Максим», — проговорил Горбовский, увидев меня, — «ты все такой же, красавец». «Рад тебя видеть, рад!» Это была неправда. Не рад он был видеть Максика. И ничему он не был рад. Наверное, ему казалось, что он приветливо улыбается. На самом же деле, лицо его изображало гримасу тоскливой любезности. Чувствовалось в нем бесконечное и снисходительное терпение. Словно бы думал сейчас Леонид Андреевич, вот и еще кто-то пришел. «Ну что ж, это не может быть очень надолго». «И они уйдут, как уходили все до них, а мне оставят мой покой». «А это кто?» — с явным усилием превозмогая апатию, полюбопытствовал Горбовский. «Это Тойва Глумов», — сказал Комов. Камконовец, инспектор, я говорил вам». «Да, — вяло сказал Горбовский, — помню, говорили. Визит старой дамы. Садитесь, Тойва, садитесь, мой мальчик, я слушаю вас». Тойва сел и вопросительно посмотрел на меня. «Изложи свою точку зрения, — сказал я, — и обоснуй. Тойва начал. Я сейчас сформулирую некую теорему. Формулировка это принадлежит не мне. Доктор Бромберг сформулировал ее пять лет назад. Так вот, теорема. В начале 80-х годов Некая сверхцивилизация, которую мы для краткости назовем странниками, начала активную прогрессорскую деятельность на нашей планете. Одной из целей этой деятельности является отбор. Путем разнообразных приемов странники отбирают из массы человечества тех индивидов, которые по известным странникам признакам пригодны для... Например, пригодны для контакта или для дальнейшего видового совершенствования, или для превращения в странников. Наверняка у странников есть и другие цели, о которых мы не догадываемся, но то, что они занимаются у нас отбором, отсортировкой, это мне теперь совершенно очевидно, и я это пытаюсь сейчас доказать». Тойва замолчал. Комов пристально глядел на него. Горбовский словно бы спал, но пальцы его, скрещенные на груди, то и дело приходили в движение, вычерчивая в воздухе замысловатые узоры. «Продолжайте, мой мальчик», — проговорил Горбовский. Тойва стал продолжать. Он рассказал о синдроме пингвина. С помощью некоего решета, воздвигнутого ими в секторе 41-02, странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов. Он рассказал о событиях в Малой Пеше. Там с помощью явно внеземной биотехники странники поставили эксперимент по отбраковыванию ксенофобов и выделению ксенофилов. Он рассказал о борьбе за поправку Видимо, фукомизация либо помешала работе странников по отбору, либо грозила погасить в грядущих поколениях людей, необходимые странникам качества. И они каким-то образом организовали и успешно провели кампанию по отмене обязательности этой процедуры. За годы и годы число отсортированных, будем называть их так, все возрастало. Это не могло остаться незамеченным, мы не могли не заметить этих отсортированных, и мы их заметили. Исчезновение 80-х годов, внезапное превращение обычных людей в гениев,